Соте Гуру. Правильно делаете, если проблемы, возникающие во сне, переносите на свет дня, накладывая на них печать окончательного решения воль Нерешенно они остаются в подсознании, чтобы выплыть в неожиданный момент причинить ущерб, если не решены правильно. Многие вещи, решенные недостаточно твердо, шевелятся в глубине сознания и беспокоят. Многое не и уявляет себя во сне. Решение воли, твердое и бесповоротное, многое ставит на свое место и освобождает сознание от ссора. Прочистить закоулки сознания всегда хорошо. Нужен дозор постоянный. Темные ссоры готовы всегда подбросить свои лохматые шарики, используя каналы неизжитых свойств.